Да, нас всегда боялись. Уважение замешано на страхе. А люди — странные существа. Они боятся всего, чего не понимают. Но ведь и среди них есть маги, причем достаточно сильные. Так чем же можем пугать мы? Такие же маги, как и многие людские. Лишними частями тела? Но чем отличается тот же хвост от руки или ноги? Платно крылья. Они вызывают зависть, потому что многим хочется взлететь, но не каждому это дано. Та же левитация не сравнится с полетами. И именно зависть творит безумство. Но к ней наверняка кто-то усиленно подталкивает народ. Наверное, этого я никогда не пойму. А как разобраться, если на подобную тему никто не желает говорить? Но я не буду императором, если не разгадаю эту загадку. Целую неделю я почти не спал. Про еду тоже забывал. Необычные и порой нелепые очаги агрессии вспыхивали в разных частях империи. Мне приходилось разрываться, так как слишком резко начали поступать послания. В Анвере вампир выпил пятерых. В Даваре... Оборотень сошел с ума и загрыз троих. Крум ваш, в пиатре, схватил двоих и попытался отнести на скалу для своих детенышей. Мир сошел с ума. Как не сканировал потоки, никак не смог определить магическое вмешательство. Но ведь не просто так самые сдержанные и сильные, высшие стали сходить с ума. Ими явно управляли. Те, кого удавалось допросить, ничего не помнили, сами были в шоке от своих деяний. Но следов чужого вмешательства по-прежнему не наблюдалось, хотя поведение пострадавших говорило само за себя. Не могли они ни с того, ни с сего начать убивать. Некоторых я знал давно, общался с их семьями, потому и говорю с уверенностью об их невиновности. Но и оправдать виновных уже не получалось. Люди требовали крови тех, кто нападал. Мой советник вызывает все больше подозрений, задает слишком много вопросов касательно моей крови. Да, он чистокровный человек. А моя мать — фурия, отец — дракон, дед — древнейший вампир. Человеческого во мне практически ничего нет. Я вообще поражен, что моя сестра родилась совершенно пустой. Никогда за все семьсот лет существования нашего рода такого не было. Но именно Атария, позор рода, мало того, что пустая, так еще и мужчин меняет, как перчатки. Ох, как злилась матушка, застав сестрицу в кровати с садовником. Такого мезальянса она не стерпела. Слугу испепелила на месте, а дочь отправила в пансион. Только, как мне кажется, все зря, потому что мне докладывали, что и там беспутная Атария нашла себе приключений на одно хорошенькое место. Вот снова. Какая разница моему советнику, как переходит власть от отца к сыну? Все равно регалии не примут никого, кроме нашего рода. Кровь не вода, ее не подделаешь. Сколько за историю нашего правления было желающих? Сколько буйных голов слетело прямо с вожделенной короной? А всю жизнь не учит. Неужели и сейчас нашлись охотники расстаться с жизнью, чтобы проверить теорию на практике? Глупцы. Какие же они глупцы? Но больше всего... Поражает то, что мой советник, говоря о короне, не может скрыть алчного взгляда. — Ха, батенька, а не ты ли решился на сей опрометчивый шаг? Нисколько не удивился бы, если бы так оно и оказалось. На этом запись оборвалась на несколько лет. Интересно, что происходило в это время? Мне вдруг стало мучительно любопытно об этом узнать. Но в этот момент дверь без стука распахнулась, в дверях показалась та самая блондинка. Приняв позу поэффектнее, она прислонилась к косяку и властно спросила. — Ну? И кто ты такая? С чего это вдруг сам ректор тебе твои вещи приносит, а монархи подарки дарят? — Это все, что тебе интересно? Я родственница нашего правителя. Довольно. А сейчас будь любезна. «Закрой дверь с обратной стороны. Ты мне мешаешь!» Ровно выдала я, чуть самолично не вытолкав девушку за дверь. «Откуда у тебя это?» Едва дыша, задала вопрос гостья, не сводя потрясенного взгляда расширившихся глаз с книги в моих руках. «Родители передали. История моего предка. Пришлось сказать правду, в надежде, что меня оставят в покое». «Твоего предка?» Ударение она почему-то сделала на местоимение, что меня несказанно удивило. «Да, именно моего. А в чем дело?» Спросила я, начиная понимать, что-то здесь нечисто. Недаром она так смотрела, да и взгляд ее мне не понравился. Оценивающий, что ли, с легкой безуменкой на дне. Ответить мне не пожелали. Не знаю, зачем она вообще приходила, но выбежала довольно быстро. Недоуменно пожав плечами, снова устремила взгляд в книгу. Так как мне очень не терпелось узнать, что же такого ужасного могло произойти с моим предком, что ему пришлось отдать корону, которую, как он написал, не смог бы больше получить никто, кроме носителя крови. А еще я подсознательно догадывалась, кому именно она перешла. Но захотелось проверить свою идею, насколько она верна. Про то, чтобы закрыть дверь на магический засов, не подумала. Меня занимали другие мысли. Я словно оказалась там почти две тысячи лет назад, рядом с императором, которому необходима была помощь. Я вернулась к дневнику, продолжив чтение. Надеялась, что предок поведает, почему так долго не писал и что произошло. Мысли правителя то текли слишком стремительно, то резко обрывались, будто его выдернули прямо из-за стола. Из записей стала вырисовываться картинка. «Совет девяти» каким-то образом смог привлечь первого советника на свою сторону. А тот, в свою очередь, будучи младшим сыном в семье, вознамерился взять в супруге ту самую любвеобильную особу. Его не волновала сама девушка. Главное, в ней была кровь императора. Пусть сама девица и бракованная. Корона оказалась важнее предрассудков. Народ окончательно взбунтовался. Началось массовое запечатывание крови древнейших. Многим предлагали выбор. Да, все древнейшие могли бы смести с лица земли людишек с их непомерными амбициями. Но они вместо этого общими усилиями создали новый материк. Забрали семьи и начали переселение, попутно возводя завесу, сквозь которую не смог бы проникнуть ни один человек. Для чего это делалось? Император осознавал. Еще немного, и не люди пострадают от чужого влияния. В отличие от высших, люди не обладали моральными принципами и шли на любые ухищрения, чтобы убить, предать, подставить и истребить побольше тех, кто не такой, как они. Меня передернуло от отвращения. Тоже мне. Великая раса. Даже те, в ком есть капли нечеловеческой крови, не смогли бы приподнять завесу. Сделано это было для того, чтобы навечно оградить людей от своего присутствия и чтобы ни у кого из них не возникло желания и дальше вмешиваться в политику нелюдей. Известно, что аппетит приходит во время еды. Тот, кто выжелал одну корону, сможет впоследствии захотеть большего, а этого мой предок не мог допустить. А значит, ни один человек не должен был попасть туда, где не люди надеялись жить в любви, мире и согласии. И снова обрывок записи. На этот раз срок оказался слишком долгим, больше десяти лет. А потом даже почерк моего пра-пра-прадеда изменился стал слишком угловатым, буквы сильно вдавлены, словно он злился и пытался на пере выместить свою ярость. Как я и предполагал, мой советник оказался последней сволочью. Мало того, что женился на сестре пустышки, причем без благословения, втихомолку, так еще и потребовал вручить ему корону, попутно влив своей крови, чтобы его приняли регалии но не гатле а его наглость и вовсе не знала границ учитывая насколько разный у нас уровень силы да я мог испепелить его на месте но он стал мужем позора нашего рода учитывая ее похождение никто больше не осмелился бы взять порченую девицу но у меня не укладывается в голове его ультиматум интересно на что он рассчитывал Серьезно полагал, что я выполню его требования. Глупец. Как такому империю доверить? Сегодня состоялся совет моих самых верных помощников. Переход за завесу — вопрос решенный. Оставаться самому и требовать того же от своих приближенных и мысли не возникло. Слишком многих люди успели истребить и подвергать их еще большему риску я и сам не желал. Как не жаль оставлять свою империю, но умом понимаю, тут я уже ничем не смогу помочь людям, чьи души сгорели в пламени алчности, ненависти и страха. Значит, напоследок я смогу по-своему отомстить тому, кто предал. Трон и корону я передам старшему брату своего советника. Он более достоин правления. Да и регалии, по моему указу, сделали под него, добавив именно его кровь, смешав с моей. Еще напоследок добавлю для всех их рода свою собственную месть. Оставлю на память пару гарнитуров, светлый и темный. Они все равно не знают их настоящего предназначения. А придет время, я уверен. И кто-нибудь из моего рода, тот, кто станет моим истинным наследником, получит гарнитуры в дар. Вот тогда я смогу достойно уйти на покой, а заодно моя месть свершится. Для тех, кто так радеет за чистоту крови людей, станет поистине потрясением пробуждение силы в одном из них. Но самым худшим потрясением для этого рода станет то, что теперь младшие отпрыски обязаны жениться на младших дочерях моего рода. Если кто вздумает отойти от традиций, их ждет незабываемый сюрприз. Они много раз пожалеют о том, что опрометчиво решили нарушить традицию. Жаль, я не смогу насладиться местью, но она будет греть мне душу. Снова запись оборвалась. «Я же уставилась в одну точку, не понимая, о какой месте говорил мой пращур. Тут ведь месть вышла скорее для меня самой, чем для моего рода. Родители отказались. Жених предал, обесчестив. Пострадала только я одна. Странная месть у моего предка, однако». Посмотрев на несколько оставшихся страниц, стала думать... Стоит ли дочитывать? Все, что хотела, узнала. Но так как время позволяло, я все же решила закончить чтение. Не люблю оставлять незаконченное. Перелистнув страницу, посмотрела на дату. Прошел месяц с последней записи. Наверняка за это время многое случилось. Так и оказалось. Все нелюди должны были уже покинуть тот мир что же заставило пращура задержаться. Целую страницу заняло описание подготовки к коронации, прощание с родственниками, наделение силой более достойных. Я просматривала все, не вникая в подробности, а вот последние строки весьма заинтересовали. «Для меня огромной радостью стало выражение лица советника», Когда корона опустилась на голову его брата, а перед лицом богов я дал последний наказ. Как и положено, трон станут занимать только старшие сыновья, а младшим надлежит жениться на девушках из рода Штайре. И именно тогда, когда этого не произойдет, императорский род покатится в бездну. И, неважно, по чьей вине это случится. Из-за отсутствия дочери у из-за наличия только одного сына у новоявленного императора или по какой-то другой причине. Но это будет конец, окончательный и бесповоротный. А степень кары зависит от отказа от женитьбы. Вот и все. Я ухожу. Оставляю свой дневник здесь. В надежде, что он когда-нибудь попадет в руки того, в ком проснется моя кровь. А я, где бы ни был, сколько бы веков ни прошло, обязательно дождусь. Моя жизнь слишком долгая, а ждать я умею. Хм, ротштайра, его собственный. Но ведь его же сестра вышла замуж за советника. Получается, предок фактически обязал всех жениться на родственниках? Или я чего-то не понимаю? Как же все запутано? Я потерла виски, так как их стало...